«Иво» или «Возвращение в Поджо». Чуть ли не все анконские годы ко мне на занятия ходил ученик по имени Иво. Под конец он стал другом нашей семьи, и его семья, жена ее, сестра и два сына, проводившие летние месяцы на даче в селе Неподжо, довольно часто принимала нас в этом восхитительном месте. Его занимался русским языком из любви к искусству. В прошлом учитель средней школы, вышедший на пенсию по выслуге лет, все свое свободное время отдавал он изучению языков. знал немецкий, французский, английский, усиленно занимался русским и посещал в институте третьего возраста курсы китайского и арабского. Однажды Иво привел меня в этот институт. Там нуждались в учителе русского языка на время отъезда основного преподавателя болгарки. Рассказ о ней смотри выше. Иво был здесь завсегдатаем, представил меня директору, двум своим профессорам китайского и арабского языков. Мельхом упомянул, что вот у стены стоит преподаватель иврита пришедший на занятия с сыном, и пользуется спросом, спросил я ошеломленно. Не сказать, чтобы большим, меньше, чем китайский, но несколько человек ходят. Я постаралась незаметно взглянуть на стоящих у стены и о чем-то беседующих двух красивых, похожих друг на друга людей. Черноволосые, но не по-итальянски, у отца очки, бородка, сын выше ростом, стройнее, оба в черных костюмах, при галстуках интеллигентно-профессорского вида. У обоих ярко выраженный, пронесенный через тысячелетие, семитский тип. Примечание. В одном из стихотворений Давида Шрарера Петрова рассказывается, как автор проходит мимо книг. итальянской синагоге в момент окончания службы. Старый еврей, вышедший из молильного дома, узнает в нем своего и даже принимает за мессию. Конец примечания. Отец перехватил мой взгляд, улыбнулся и неожиданно кивнул. Слышал обо мне от Ива, в принципе, нужно было подойти, мне этого очень хотелось, тем более, что занятия еще не начались, была пауза. но не подошла, подумала про свой несовершенный итальянский язык. Как же я потом жалела, что пропустила возможность с ним поговорить. От Дона Паула я знала, что в городе существует небольшая еврейская община. Наш священник по заданию Вескова, архиепископа, нес общественную нагрузку по объединению всех конфессий города — христианской, мусульманской и иудейской. как то он нам сказал что живет еврейская община не слишком дружно все время в спорах возможно споры касались судьбы древнего уже не действующего еврейского кладбища которое муниципалитет надумал превратить в парк Кладбище располагалось на краю города, на холме, что возвышался над морем. Наша хорошая знакомая Лидия жила от него в двух шагах. Случалось, что, я с сыном в гости к Лидии, мы сворачивали на еврейское кладбище. Как-то за много веков до нас еврейская община купила это место у города. На небольшом участке, с травой кустарником, группками и поодиночке, берели камни с прорезанными на них странными буквами, буквами древнееврейского языка, которого я не знала». Не знала, но интуитивно чувствовала, что здесь могут лежать мои прапрадеды. А вообще я не знала многого, например, своей родословной, даже самой близкой, почему-то предполагала, что происхожу из сифартов. По собственной моей легенде, предки нашей семьи бежали от жестокого указа Фердинанда и Изабеллы, предписывающего евреям в одночасье покинуть Испанию, и нашли приют где-то в Европе, откуда потом перебрались на Украину и уже в советское время в Россию. Живя в Анконии, я не знала, что была она одним из двух городов Италии, где разрешалось селиться евреям, вторым была Венеция. Об этом я узнала много лет спустя от сестры, живущей в Москве. В ее руки случайно попала книга, где было написано, что евреи из Испании в 15 веке через Анкону убежали в Венецию. Анкона была тогда перевалочным пунктом. Ничего этого не зная, я все время ощущала какую-то скрытую от меня тайну, хранимую городом. Совсем недалеко от центра, в лабиринте улиц, отыскалось старое темное здание, все в лесах. На фронтоне полуистертые те же странные буквы, что и на белых могильных камнях. Я поняла, что это синагога. Бросилась искать дверь и даже попыталась внутрь войти. Дергала ручку, но дверь была заперта, и никаких объявлений, ни на каком языке, вокруг не было. Как же затаилась, как спряталась от внешнего мира маленькая онконгская еврейская община. И то сказать, трудно себе представить, каково быть иудеем в сверхкатолической и антиеврейски настроенной Италии. В книжном магазине Фельтинелли, куда ходила каждый день, случайно открыла книжку и прочитала, что в средние века в Анконе проходил процесс над еврейской общиной, якобы употреблявшей христианскую кровь в пасхальном отце. Пахнула родным, знакомым, перехожая повесть, последний раз воспроизведенная в России аж в 1913 году, так называемое дело Бейлиса. Бейлис был тогда оправдан судом присяжных, в справедливом решении средневекового судилища Анконы не уверена. Дико и страшно, что безответственный навет по-прежнему тлеет в сознании людей и никак не затухнет, что продолжает он радовать приверженцев кровавых погромов и скорой алчной поживы. Как-то Дон Пауло рассказал, что по преданию святой Чирияко или Кирияко, покровитель Анконы, погибший за христианскую веру под копьями язычников, был евреем, родом из Иерусалима. Тем удивительнее было, что папа Иоанн Павел II Войтыла, приехавший на празднование тысячелетия нашего города и его древнего, сложенного еще из плитка пища Венеры, огромного собора, дома, велел позвать на встречу с собой представителей всех конфессий, кроме иудейской. Говоря это, Дон Пауло разводил руками. Он сам не понимал, как такое могло случиться. Не этот ли папа называл евреев старшими братьями? После чего католичество повернулось к иудаизму лицом. И вот... «Как это объяснить? Прекрасно помню папу, ехавшего по улицам города, среди ликующей толпы, в его знаменитом бронированного стекла по поповозе, но ни тогда не могла постичь, ни сейчас не могу, что отвратила умного и доброго Иоанна Павла II от еврейской общины Анконы. Ее малочисленность?» А может быть, распри? О, этот вечно зудящий, сам собой всегда недовольный, само себе создающий анекдоты, народ книги, которого сегодня, после последней мировой катастрофы, печеет душегубок, осталось в Италии лишь малая горстка. Но евреи хранят память об Италии. Наташа, любящая готовить всякие деликатесы в перерывах между своими медицинскими студиями и потому коллекционирующая всевозможные кулинарные издания, пересказала мне одну любопытную статью из журнала об итальянской кухне. Там говорится, что в праздник Суккот, в поисках наиболее совершенного земного плода, цитрона или лайма по-американски, раввины из Израиля отправляются в Калабрию. Там, в крохотном итальянском городочке, они покупают у местных садоводов для праздничного листа, для каких-либо ритуальных целей, увы, сие мне неизвестно, зрелые плоды безупречной формы, и с ними отбывают назад в Израиль. Могу подумать, да неужели же в земле обетованной нету этих самых цитронов-лаймов? Без сомнений есть, но Равинов тянет в Италию, страну, когда-то приютившую их предков, рассеянных по лицу земли, и оставившую свой код в генетической памяти потомков. О, как я их понимаю!» с сильно же я отвлеклась от рассказа от его да простит мне он это отступление евреев тянет в италию а ива чистокровного итальянца тянуло поглядеть на другие страны ибо был он вджитуре объездил огромное число географических пунктов был в антарктиде в сибири в аравийской пустыне и на священной реке ганг Но, мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что из всех существующих на Земле мест больше всего ему дорого и любо поджа в лесистых предгорьях Хонконы, где у него есть желтокаменный двухэтажный домик. Отец Ива был коммунистом, и иво продолжал отцовскую линию, которой, впрочем, привержен весь этот регион Италии. Болонию, один из ближайших к Анконе крупных городов, называют «красной», и не только за яркие в красноватой гамме фасады домов, но и за левацкие настроения ее законно-непослушного студенчества. Порой мне казалось, что даже Дон Пауло близок к коммунистам по своим предпочтениям. Он яростно не любил Америку, власть капитала и денег, и его любовь к России, возможно, проистекала из желания противопоставить сытой и прожорливой Америке что-то менее плотоядное и более духовное. Он ошибался, говорю я сейчас, а в те годы Америка казалась и мне, как и Дону Паула и его страной победившего «золотого тельца». из которой выкачан Дух Божий, она такая же, тоже, но не только, говорю я сейчас, а тогда не любила Америки и боялась ее хуже Дона Паула и его. В соответствии с такими воззрениями, Иво, например, из двух сыновей предпочитал того, кто, убежав от меркантильного и материального, решил посвятить себя истории, философии и археологии. И при том, что сам Ива рассказывал нам за воскресной утренней беседой, он иногда приходил к нам с утра воскресенья и приносил купленную на причале свежую рыбу, о том, что в Италии выкопанные из земли античные статуи приходится снова зарывать, у музеев нет денег на их реставрацию и хранение. Но при всем этом явно гордился своим младшим черноволосым красавцем, устремившимся в не дающую ни денег, ни положения археологию. А старшим же, прочно стоявшим на ногах, прилично зарабатывавшим на жизнь, работая чертежника, предпочитал не упоминать. Видно, с его точки зрения, в таком обычном устройстве жизни чего-то недоставало. Понятно чего – полета. В самом Ива было и и желание увидеть как можно больше из того, что есть на Земле. В этом смысле он принадлежал к той породе соотечественников, из которой вышли Марко Поло, Умберто Нобеле, посмотрела сейчас Википедию и нашла там имя еще одного малоизвестного итальянца-путешественника Джованни Карпини, монаха-францисканца, совершившего в XIII веке путешествие в столицу Монголии и передавшего главному монгольскому хану послание папы. Мне показалось невероятным, что путь итальянского монаха пролегал через Киев, и в дороге он встретился с Батыем. Еще более невероятно, что бесстрашный путешественник вернулся-таки назад с ответным посланием хана, составленным на трех языках – монгольском, арабском и латыни. Получил ли принесший папе письмо какую-нибудь награду? В статье об этом не написано, сказано, что в конце жизни он стал архиепископом. А вот насчет награды сомневаюсь. Монахи ордена святого Франциска, особенно при его начале, служили бескорыстно и от наград отказывались. а Даже и славы не получил этот первый путешественник, чье имя почти забыто. Таких людей гонит вперед внутренний импульс. Вот и его Решился проехать на поезде через всю Сибирь, зная, что условия в пути будут спартанские, и от русской природы, погоды и, главное, власти можно ждать чего угодно. Однако не испугался и был вознагражден. Вернулся цел невредим в восторге от дикой природы сибирского края. Конечно, в отличие от России, с ее до сих пор труднодоступной Сибирью, Италия небольшая, вся исхоженная, тысячами туристских ног вдоль и поперек. И все же при всей этой исхоженности италии есть, есть в ней уголки. Вот, например, Поджо, селение в горах. Кругом субтропическая растительность, в реальность которой нам с непривычки трудно поверить. Каменный дом окружен садом, где Ива с особым пристрастием возделывает чистые итальянские, малоизвестные в России, овощи, корчофи, артишоки. Разводит царственных курочек, цесарок, оберегая их от нападения хитрых маленьких огненно-красных лисичек. Название «Поджо» встретилось мне еще до того, как его пригласил нашу семью к себе на горную дачу. Покупая хлеб на базаре, там он был вкуснее, я особенно выделяла круглые булочки из интегральной муки, темно-коричневого цвета, по вкусу даже превосходящие русский черный хлеб, который я везде искала. Булочки были из «Поджо», выпекались в домашней пекарне, как и любимый нами пирог с йогуртом и вишнями, покупавшиеся в исключительных случаях, когда к чаю приходила Наташа на Милена. Можно представить, как я обрадовалась, узнав, что Поджо родное для Ивы место, место, где находится его дача, принесенная ему в преданной женой сильваной, получившая ее в наследство от отца, унаследовавшего ее, в свою очередь, от дедушки Сильваны и ее сестры Марии Грации. Илюшу, когда он приехал на неделю в Италию, уже закончив университет, Ива принимал в Поджо, баловал его невозможно. Пока тот спал, ездил на пристань за свежей рыбой и креветками, которые готовил на гриле, покупал аппетитные булочки, водил по петляющим в зелени горным тропам, угощал необыкновенными видами. Его жена Сильвана и ее сестра в это время жили на городских квартирах. его их не вмешивал в прием гостя, принимал его сам по-мужски, что было особой честью. С тех пор Илюшу все время туда тянет». «Я говорю, что нехорошо, что не нужно злоупотреблять гостеприимством, и Илья с грустью соглашается. Верно, он туда не поедет. Вот так, наверное, рождается мечта о некоем земном рае, вожделенном пристанище человеков, а поджо, которая у каждого свое». У Илюши могло быть такое свое райское местечко на Рязанщине, в деревне Ивановка, где с его рождением мои родители купили большой, еще не старый дом с фруктовым садом и грядками огорода. Купили, так как нам, городским жителям, летом хотелось на природу. А сдача, ежегодно снимаемой нашей семьей на Клязьме, случилось непредвиденное В Клязьминский пансионат, дело было в конце 80-х, приехал автобус с японскими туристами. Японцы, как известно, еще со времен Хиросимы, возят с собой приборы для измерения радиации. И вот на этой самой обжитой рыбаками, местным людям и отдыхающими своей в доску речке Клязьме, японские прибор обнаружили радиационное излучение. Похоже, что даже ни в одном месте слухи носились, что по берегам реки сбрасывали радиоактивные отходы. Японцы быстренько ретировались, но и наш народ заволновался. Никакой информации, кроме слухов, как всегда, не было, поэтому все действовали по своему усмотрению. Местным жителям деваться было некуда, кое-кто из дачников не хотел бросать оплаченную дачу и оставался. Мы же, подхватив своего годовалого сына и маленькую дочку, тут же отправились на автобусную остановку. Автобус уже пришлось брать приступом, и вернулись в Москву. И вот тут-то встал вопрос, куда деваться с маленьким Илюшей. Он родился за год до того, в середине мая, и второе лето его жизни хотелось сделать радостным и безопасным для малыша. Дом в деревне, купленный моими родителями, наскупленные за жизнь деньги, казалось, был редкой удачей. В саду созревали ягоды, смородина, крыжовник, соком наливались яблоки всевозможных сортов. За водой я ходила к роднику, так называемому «барскому колодцу», вода, в котором, по словам соседки бабы Вали, считалась не только вкусной, но и целебной. С воды все и началось. Пить обычную воду из ближайшего колодца, ее пили деревенские, было невозможно. Она была ржавого цвета и вкуса. Но и вода барского колодца стала казаться мне подозрительной. Выпив барского чаю, обнаруживала неудержимое, ранее мне не свойственное желание выплюнуть проглощенную жидкость. Муж-химик проверил воду на состав и обнаружил в ней всю таблицу Менделеева с огромным количеством тяжелых металлов. Откуда бы им взяться? Сосед-алкоголик Володя, полный инвалид в свои сорок с небольшим, грозил кулаком в сторону завода, сделавшего его калекой. Завод просматривался на горизонте. От него временами ползла в нашу сторону легкая розовая дымка. «Самый яд!» — говорил Володя. «Если это...» — он произносил неприличное слово. «Ветром к садам отнесет. Яблоневый цвет повянет». Навели справки. Завод оказался по производству цветных металлов. Он отравил все окрестные источники. Нет, не везло нам с дачами. Но куда денешься, все Илюшина детство, точнее его летние месяцы, прошло в соседстве бабы Вали и ее коровенки Субботки, доброго алкоголика Володи и его сына, тоже алкоголика, но злого, и тоже Володи. Временами это место действительно напоминало рай, с его зрелым плодоносящим садом, на ветках и веточках которого висели и вишни, и сливы, и яблоки, и груши, невиданные для горожан земные плоды, а на огороде в тайных зеленых катакомбах созревали огурцы и наливались томатным соком отборные помидоры. Но поднявшийся ветерок приносил дымку от завода, и сразу вспоминалось, что место это отравленное, что рай этот испорчен человеком. В девяностые годы родители продали дом с садом за сущую бездельцу, а совсем недавно во время летних пожаров дочка испугала меня криком «Иди сюда!» в известиях сообщают, что горит Ивановка, может, другая, да и нет, та самая, Рязанской области. Я смотреть не пошла, было мне грустно. Уходила от нас хоть и испорченный но обжитая и полной воспоминаний рай, мир его пеплу. В первый итальянский год денег у нас было так мало, что те 10000 лир, которые Ива платила за урок, казались приличной суммой. Я откладывала их в отдельную сумочку, хранящуюся в секретном месте, и Ива посещал уроки регулярно. К весне сумочка была довольно плотной. И 3 мая, в праздничный для всей Анконы день, святого Черияко, я предложила все его содержимое переложить в кошелек. И мы всей семьей отправились на фьеру, первую фьеру в нашей жизни. Что такое фьера? Ярмарка. Со всей провинции Марки и из других мест в эти майские дни съезжаются на нее продавцы и покупатели. Фьера в тот раз располагалась вдоль Вьяля, проспекта Витория, длинного бульвара всей своей буйной растительностью, стремящегося к морю. Без фьеры море открывается минут через двадцать быстрого хода. Но Фьера замедляла передвижение. Мы останавливались почти у каждого лотка со снедью, обувью, сумками, игрушками. Потом, опомнившись, я стала целенаправленно отыскивать кофточки, платья и рубашки. Ивины деньги предназначались на покупку подарков для родственников России. «Описать это зрелище я не в силах. Веселый гомон толпы, соленые прибаутки продавцов, смех детей, их родителей, уже начинающие припекать солнце в синеве небосвода, и впереди после двухчасового пути по нескончаемой феере такой же синий купол моря. О, феера, теперь, как я слышала, за твоими прилавками стоят в основном китайцы». и цены у них не те, что были раньше, знала бы моя сестра, что те заграничные кофточки, при виде которых она всплеснула руками и воскликнула «Неужели это мне?», все эти три необыкновенные кофточки, яркие, как анконское небо, в тот майский день, стоили всего 10 тысяч лир. 10 тысяч лир — цену моего с Иво урока.